Глава 36. Бессонная ночь давала о себе знать. Рэндалл в полудрёме сидел на кресле в покоях Уилла. Погрузиться в сон ему мешал доносящийся с соседнего дивана ритмичный звук, как тристан без остановки подбрасывает в воздухе яблоко и ловит его. Посреди комнаты стояло большое зеркало на ножках, перед которым сидел Уилл. В ожидании, когда парикмахер закончит встречу, его светло-русые волосы. С его лица не сходила дворянская улыбка. «Чего в такие хмурые?» — спросил он, посмотрев на братьев. "Успели повздорить с утра пораньше?" "Много чести этому заморошу," нахмурившись, сказал Тристан. "Не нарывайся, Тристан, иначе яблоко окажется в неожиданном для тебя месте. Братец, нарываешься сейчас ты." Я ведь в порошок могу тебя стереть за дерзость, лениво потягиваясь, ответил Тристан. Свалишь меня с ног, зловонным дыханием? Если хотите подраться, делайте это за пределами моих покоев, вмешался Уилл. Я не позволю вам испоганить счастливый день. Тристан хмыкнул и, поднявшись с дивана, подошел к столику с вином. Такой ли он счастливый, раз его способна омрачить даже наша с Заморушем обыденная перепалка? Самый счастливый, ответил Уилл, одарив брата ослепительной улыбкой. Рендол, ты виделся с Анной? Как она? Хорошо, правда, волнуется немного. Почему? Уилл. Каждая невеста волнуется в день своей свадьбы. Или леди Джоанна наконец-то поняла, что собралась замуж за настоящего болвана? Вудничным тоном отозвался Тристан, наливая вино в бокал. смейте, смейте Тристан. Но придёт тот день, когда и ты отдашь сердце той, что заменит тебе весь мир. «Упаси, Боже!" скривился в раздражении тот и залпом осушил бокал. "Ты просто не знаешь, каково это быть с любимой, радоваться каждой её улыбке, делить..." "Брось, Уилл, от твоих медовых речей меня скоро стошнит." "Какой ты циник, Трис." "Рендол, а ты что думаешь?" "События прошедшей ночи" Не покидали его мысли, и он прилагал титанические усилия, чтобы сохранять внешнее спокойствие. Крастивил, но в этот раз вынужден согласиться с Трестаном. У меня скоро сахарный сироп из ушей потечет». Он попытался выдавить из себя усмешку. В комнату вошли Артур, Аарон и Калеб. О чем толкуете, спросил Аарон. И почему у Рэндолла с Тристаном такие кислые рожи? Они не разделяют моего мнения о силе и значимости истинной любви. Умолкни, выкрикнули Тристан с Ренделом и одновременно закатили глаза. Калеб тем временем прошел к креслу Рендела, встав между ним и столиком, возле которого стоял Тристан и допивал уже второй бокал вина. Вам не кажется, что наш жених излишне горечиться? Может, нам пора вспомнить славную традицию южан и остудить его пыл? Чтобы он не сгорел дотла от нетерпения раньше брачной ночи, заговорщицки спросил он. Рандольф с Тристаном переглянулись, и на губах обоих расцвели устрашающие улыбки. Аран, ты с нами, отдадим дань южным традициям, чуть ли не пропел Тристан. "О чём вы?" удивленно спросил Виль. "Я с вами давно я не издевался над нашим цыпленком» услышав забытое детское прозвище, братья разразились громким хохотом. «Подолгу долгу титула разделить ваше ребячество я, к сожалению, не могу, но на правах старшего брата всячески поддерживаю стремление соблюсти обычаи и предков, светским тоном сказал Артур. Что за чушь вы несете?» выл с опаской, смотрел на братьев, которые резко повставали со своих мест и окружили его стул. Почувствовав неладное, Парикмахер Уила загодя отошел от принца. "Братец, не буйся, мы просто немного освежим тебя перед церемонией". Аран схватил его за руку, и они вчетвером сдернули Уила со стула и понесли в холл, сопровождаемые возмущенными возгласами. "Вы что творите, ненормальный? Отпустите меня!" Братья Вейланд уверенно тащили жениха к фонтану, располагавшемуся в южном крыле Голдкасла. Видишь ли, Уилл, начал Калеб, пытаясь перекричать смеющихся братьев и кричащего жениха. У наших предков была традиция, чтобы пылкий жених смог вытерпеть до первой брачной ночи, его окунали на рассвете в ледяную воду. Мы бы дотащили тебя до пруда, но боюсь, на твои крики слетятся все гости дворца, так что обойдемся фонтаном. Вы с ума сошли! Уилл старался вырваться из крепких рук Но его попытки были тщетны. "Ну, Уилл, что-то там щебетал про самый счастливый день в жизни?" с издевкой поинтересовался Тристан. Добравшись до фонтана, братья не церемонясь, раскачали Уилла и швырнули в воду точно мешок с мукой. Сквозь смех он выкрикивал гневные ругательства и пытался утереть лицо от воды. Аж настроение поднялось. Блаженно вздохнув, произнес Тристан и протянул руку Ренделу. Усмехнувшись, Рендол пожал ему руку. Они стояли поодаль от Араны и Калиба, которые помогали насквозь промокшему брату выбраться из фонтана. Как поживает княжна Аврора? Я ведь даже не извинился за то, что раскрыл ей твой маленький секрет. В голосе Тристана не было ни капли раскаяния. Надеюсь, вы уладили все недоразумения. Не твоего ума дело, холодно ответил Рендол. Благодаря отвращению с братьями он на некоторое время позабыл о своих тревогах, но Тристан одним предложением разворотил змеиное гнездо в его сердце. Понятно, северная княжна не только дерзкая и бойкая, но еще и недотрога, сказал Тристан, наблюдая за реакцией брата. Слушай, а ты с утра руки мыл? А то мало ли каким образом ты каратаешь одинокие ночи, а я тебе руку только что пожимал. Рендел тяжело вздохнул и покачал головой. Ты не раздражал меня целых пять минут, и чуть было не побил собственный рекорд. Он братским жестом похлопал Тристана по щеке левой рукой. А насчет рукопожатия можешь не беспокоиться. Увидев замешательство на лице брата, он коварно улыбнулся и показал левую ладонь, которой только что коснулся его лица, и сказал: "Ты верно забыл, что я левша". Насладившись ошарашенной физиономией Тристана, он зашагал прочь, чтобы подготовиться к свадебной церемонии. Аврора сидела перед большим трильяжем, через отражение в зеркале наблюдая, как две шустрые служанки укладывают ее тяжелые локоны в замысловатую причёску, закалывая каждую прядь шпильками с драгоценными камнями. Со стороны могло показаться, что она тщательно следила за работой служанок, Остерегаясь их малейшей осечки, но на самом деле ее мысли были далеко за пределами комнаты. Она не видела Ренделла со вчерашнего дня. Аврора не находила себе места от переживаний и все ждала, когда сможет поговорить с мужем. И чтобы справиться с тревогой и волнением из-за минувших событий, она выпила два пузырька успокоительного снадобья. Но это не сильно помогало. Когда приготовление завершились, В сопровождении служанка Аврора покинула комнату. Не успела она дойти до конца коридора, как столкнулась с принцем Тристаном, вышедшим из своих покоев. Маленькая княжна, Я тебя не признал. и чуть было не начала осыпать непристойными комплиментами. Ты чудесна, как никогда, привычно вальяжным тоном сказал тот, на ходу выдружая на голову корону. Ваше высочество, вам никто не говорил, что порой вы бываете просто отвратительны ворчала Аврора. «Твой муженек говорит мне это при каждой встрече. И если его слова я воспринимаю как обычные братские подтрунивания, то с твоей стороны это откровенная дерзость. И что же вы? Вызовете на дуэль или начнете строить против меня дворцовые козни?" с вызовом спросила она. Широко усмехнувшись, Тристан приблизился к ней и предложил свою руку. Покол ты моя самая любимая невестка, я тебя прощаю. Аврора удивлённо уставилась на него и подхватила его локоть. Любимая? С чего такая честь? Они медленно направились в сторону церемониального зала, и Тристан, состроив сосредоточенное лицо, начал вещать учительским тоном. Хм. Дай-ка подумать. Наверное, потому что жена Артура надменная стерва, Камила невыносимая болтушка, и семейная трапеза в ее компании сущая пытка для меня. А Присцилла никого вокруг, кроме своего ненаглядного калиба, не замечает. А ты не ведешь себя как царица света, не раздражаешь чрезмерной болтовней и не виляешь хвостом, как счастливый щенок при виде супруга. Аврора драматично прижала свободную руку к груди и приподняла брови, сделав вид, будто вот-вот расплачется. Это было самое трогательное признание в родственных чувствах из всех, что я когда-либо слышала. Мне уже можно называть вас братцем?» Тристан Заливестр рассмеялся, и Аврора не смогла сдержать улыбки. Что ж, я разрешаю обращаться ко мне на ты и готов стать для тебя названным братом, успокоившись, сказал он. и Аврора не могла понять, шутит ли он или говорит всерьез. Как ты Вдруг спросила она. Он удивлённо выгнул бровь. О чём ты? Я знаю о вас с Анной. Лицо Трестана вмиг изменилось. Не думал, что вы с ней настолько близки. Как видишь, жив здоров, не даже трезв». Он как и прежде валял дурака, хотя взгляд его стал равнодушным и невидящим. Зачем ты нарочно оттолкнул её от себя? Губы Трестаны загнулись в ней ничего хорошего ухмылки. "С чего ты решила, что я стану откровенничать с тобой маленькая княжна?» — вкратчиво спросил он. Аврора судорожно вздохнула и совсем тихо ответила: "Думаю, не просто жить с таким грузом и не иметь возможности с кем-то поделиться своей болью". Тристан изучал ее пристальным взглядом, и Авроре показалось, что его черные глаза проникли в самую душу и выведали все ее секреты. После он отвернулся и, скривившись, словно от зубной боли, сказал: "Не жди от меня красивых оправданий, княжна. Я просто струсил, испугался ответственности". "А зачем тогда признался перед свадьбой?" не унималась она. Тристан стиснул челюсть и дернул головой в сторону, будто пытался отмахнуться от вопроса, как от назойливой мухи. "Я не собирался. Просто хотел подарить тот чертов медальон" и попросить прощения за нанесенную обиду. Я думал, она догадывалась, что те нотные письма присылал я, и воспринимала их как очередную издёвку. Он посмотрел на Аврору, и впервые она увидела в его взгляде боль. Можешь считать меня чудовищем, но я таков, какой есть. Не зря ведь люди зовут меня порочным принцем. Аврора грустно улыбнулась. Я видела чудовище пострашнее. Тристан снова окинул ее взглядом, словно понимал, что она имеет в виду, но ничего не ответил. К тому времени, как они вошли в просторное помещение, освещенное солнечным светом, проникающим сквозь многочисленные витражные окна, там уже собрались почти все гости. Направившись к первому ряду, они поприветствовали короля с королевой и старших принцев с их женами и детьми. Когда все расселись по местам, К алтарю поднялся священник. Маленькая дверь, что находилась в дальнем углу помещения, отворилась, и в зал вошел Уилл. Он был одет в белый парадный костюм, расшитый золотом и зелеными изумрудами. На груди сверкала брошь в форме буквы В, обвитый тонкими стеблями плюща. Герб Вейландов. А голову венчала изящная корона. Уилл поднялся к алтарю, И взволнованно посмотрел на главный вход в зал. Гости обернулись вслед за ним, и Аврора последовала их примеру. Её дыхание перехватило от восхищения. В порог переступили два прекрасных ангела. Именно такое сравнение пришло ей в голову при виде Анны в белоснежном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом и Рендала, облаченного в парадный костюм с ярко-синей в тон платью Авроры длинную мантию, что крепилась к плечам двумя крупными брошами в виде расправивших крылья воронов, герба корвинов. Музыканты заиграли торжественный свадебный марш, и все встали с мест. Невесту провожали восхищенными взглядами, а Джоанна смущенно краснела и улыбалась, глядя на Уила у алтаря, который смотрел на нее полным любви и взглядом. Когда они поднялись на помост, Рендел вложил ладонь Анны в руку Выла и потрепав брата по плечу, прошел к своему месту. Сердце Авроры готово было вырваться из груди от волнения. "Ты очень красива", небрежно бросил он, даже не взглянув на нее. "Спасибо", ответила Аврора, хотя комплимент ее совершенно не порадовал. Настолько сухим тоном он был сказан. Аврора смотрела на жениха и невесту, будто сквозь туман и не слушала, что говорит священник. Мысли снова перенесли ее в прошлую ночь, когда Рандал ее отверг и ушел без объяснений. Где он был? Почему поступил с ней так жестоко? Из отцепинения ее вырвал священник, объявивший Анну и Уилла мужем и женой. Я люблю тебя, моя Анна, громко, чтобы услышал каждый, сказал Уилл, и притянув жену за талию, поцеловал её. Посыпались громкие аплодисменты, но принц не торопился прервать поцелуй. Он поднял Анну и закружил ее вокруг себя. Среди дам прокатились восторженные возгласы и вздохи умиления, а музыканты заиграли нежную мелодию. Когда Уильям наконец-то прервал пылкий поцелуй и вернул Анну на землю, по ее щекам текли слезы, а на губах сияла счастливая улыбка. Аврора была искренне рада за молодоженов, но её сердце обливалось горькими слезами от тревоги. Она снова чувствовала себя так, будто стоит на краю пропасти. Только в этот раз человек, на помощь которого она так надеялась, готов был сам её туда столкнуть. Солнце уже опустилось за горизонт, а праздник был в самом разгаре. Аврора уже сбилась со счёта, сколько раз за этот вечер танцевала. Её ноги ужасно ныли из-за неудобных туфель, но ее снова и снова приглашали на танец разные кавалеры. Но она ни разу не станцевала с Ранделом. Он будто бы избегал ее весь вечер. Свадебный пир подходил к концу. Многие гости разошлись, оставив молодоженов в кругу близких родственников, неженатых юношей и незамужних девушек, и торжественная атмосфера заметно изменилась. Оставшиеся на празднестве начали вести себя свободнее, за столами постоянно раздавались взрывы хохота, а молодые парочки жались в танце к друг другу теснее, чем того требовал бальный этикет. После очередного тоста от мужчины, с которым Аврора, кажется, тоже танцевала, внимание привлек принц Аран. К тому времени он уже скинул сюртук и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. А его блестящие глаза указывали на то, что он выпил достаточно медовухи и эля. Сегодня мы услышали множество прекрасных пожеланий молодоженам, но почему один из гостей до сих пор не сказал ни слова? Тристан, не хочешь сказать тост в честь молодых? Аврора посмотрела на стол, где сидел Тристан, откинувшись на спинку стула и обнимая за плечи незнакомую темно тёмнорусую девушку. По другую сторону от него сидела Кристин и с недовольством поглядывала на Арона. "Что же, дорогой мой брат и милая сестрица?" он указал бокалом на молодоженов. "Желаю вам любви по ночей послаще, счастья и детей побольше, а невзгод поменьше". Тристан опрокинул в себя содержимое бокала, под веселый гомон присутствующих. Ну уж нет, так не пойдет. На свадьбе родного брата ты обязан порадовать нас своими талантами, унимался Арн. "Давай, соловей, запивай!» — выкрикнул со своего места Калиб. "В этом зале еще остались незамужние девычьи сердца, ты еще не разбил. У тебя есть шанс это исправить". Тейстан раздраженно покачал головой и встал со своего места. Учтите, братья мои и дорогие гости, личных песен вы от меня сегодня не дождетесь». Он отбросил свой сюртук на свободный стул, и стянул шейный платок, на ходу указывая слугам на один из праздничных столов. Когда слуги расчистили стол от еды и посуды, он ловко запрыгнул на него и обратился к молодоженам. Эту песню я посвящаю вам. Музыканты заиграли ритмичную веселую мелодию, и Тристан запел шутливую песню о моряке, чью любимую украл дерзкий пират. Аврора теперь поняла, почему Калиб назвал брата соловьем. Его голос был нежным и чистым, и он с легкостью брал высокие ноты. Анна наблюдала за поющим Тристаном с улыбкой на лице, но в глубине ее глаз плескалась боль. Она с трудом сдерживала слезы, и Авроре казалось, что улыбка единственное, что помогала ей держаться. После выступления принца был объявлен белый танец, и это означало, что вскоре молодоженов поведут к брачному ложе. Аврора осматривалась в поисках темноволосой макушки мужа. Он о чем то весело переговаривался с араном. Она смело зашагала в его сторону, чтобы пригласить на танец, но когда между ними Почти не осталось расстояния. Её опередила белокурая девушка в персиковом платье. Та подошла к Ренделу и, присев перед ним в реверансе, протянула ладонь. Хорошее настроение Авроры мигом улетучилось. Это была Милита. Она приглашала Рендела на танец, и тот, оглядевшись по сторонам, посмотрел на Аврору. Она лелеяла надежду, что он откажет Милите но Норэндал лишь скользнул по ней равнодушным взглядом и отвернулся к другой. Взял Ту за руку и прошел в центр зала, а Аврора так и осталась стоять, рассеянно уставившись вперед. "Мне показалось, или ты меня ищешь, чтобы пригласить на танец?" раздался знакомый голос, и теплые руки опустились на ее плечи. Она повернулась к Тристану, стараясь придать лицу спокойное выражение. "Ты верно угадал?" Нрачета бодрым тоном сказала она и протянула руку принцу. Они закружились в танце, и Аврора изо всех сил пыталась не сбиться с ритма и не оттоптать ноги Тристану, но это давалось с трудом. Она то и дело бросала взгляды на прекрасную пару, танцующую прямо перед ней. Аврора, тебя не учили бальной этикету? Во время танца нужно смотреть в глаза партнёру, а ты скоро дыру прожжёшь в спине мужа или во лбу его партнерши. Ты знаешь девушку, с которой танцует Рендул?" поинтересовалась она, не обратив внимания на саркастичный тон принца. "Я знаю все светское общество Юга. Это Милита Карсон, внучка троюродного кузена покойного лорда Корвина." Узнав степень родства Милиты с дедушкой Рендула, Аврора нервно сглотнула. Она вспомнила слова Кристин об очень знатном родственнике. В которого та была влюблена с детства. Внутри Аврора все сжалась от неприятного чувства досады. Так это ее прочили в невесты Ренделу. Тристан усмехнулся. Неужели я слышу ревность? Не переживай, сестрица. Твой муж слишком амбициозен, чтобы жениться на дочери сюзерена. Так что это лишь слухи и чьи-то несбыточные надежды. Авроре хотелось поверить в эти слова, но взгляд Рендала, обращенный на девушку в его объятиях, заставлял усомниться в их правдивости. Она снова вспомнила, с каким разочарованием он смотрел на нее тем вечером, и сердце готово было разорваться на куски. Ты любишь его? Внезапный вопрос застал ее врасплох. Аврора уставилась на Тристанна, удивленно хлопая глазами. Что? неуверенно переспросила она. Ты любишь своего мужа? повторил он, наклонившись к ее уху. Я Я Аврора не хотела лгать, но и правду сказать она тоже не могла. Она себе-то призналась в этом совсем недавно. Это сложно. Что тут сложного? Есть всего два ответа, и оба до безобразия просты. Так ты любишь его или нет? Люблю. А он об этом знает? Нет, осипшим голосом ответила Аврора. «И чего ты ждешь? Хочешь, как я, пожинать горькие плоды молчания? Ты не понимаешь, Тристан. Я не могу ему признаться, есть", она запнулась. «Серьезная проблема, которая может все разрушить". Она, Юлила, говорила загадками, но даже это было для нее чрезмерной откровенностью. Хотя, глядя в черные глаза Тристана, она верила, что тот не станет требовать деталей и уж точно никому не проболтается. Аврора, то, что северяне называют серьезными проблемами, для южана обычно является простой неприятностью, досадной, обидный, но не страшный. Я уверен, Рендел выслушает тебя и примет любые твои признания. Откуда такая уверенность? Я знаю своего брата. Даже если твоя проблема действительно серьёзная, Рендел никуда от тебя не денется. Он не посмеет разорвать союз между югом и севером. Возможно, позлится немного, но потом смирится и станет всецело твоим. А если продолжишь странница может, то даже такой святоша, как Рендел, устанет ждать супружеского тепла и начнет искать его в других. Тристан демонстративно посмотрел на танцующих рядом с ними Милитту и Рендела. Аврора проследила за его взглядом, И в этот момент Рендел улыбнулся каким-то словам Милиты, а та поправила упавшую ему на глаза челку. Аврора с трудом подавила в себе жгучее желание подойти и ударить эту белокурую нахалку по руке. "Ну, диво, сколько страсти, Аврора", усмехнувшись, сказал Тристан. "Либо ты прирожденная актриса, либо он слепой дурак". Тристан внезапно посуровил. «Ты обязана поговорить с мужем, пока не поздно". Я боюсь, Тристан, честно призналась она. Неужели легенда о храбрости северянок всего лишь байки? Не бойся, не оттягивай то, что и так неизбежно. Музыка стихла, и одинокие юноши и девушки стали собираться вокруг жениха и невесты. Тристан наклонился к Авроре и прошептал: "Отбрось страхи и доверься сердцу. Расскажи ему всё". Аврора посмотрела в глаза Тристана, ей показалось, что он говорит не только о признании в чувствах. Он говорил так, будто знает всю правду о ней. Принц подмигнул ей на прощание и направился к выходу из зала. Его слова вселили в нее удивительную уверенность и спокойствие. Аврора начала осматриваться по сторонам, но Рендола и след простыл. Увидев в толпе Камиллу, она направилась к ней. «Леди Камилла, вы не видели принца Рендола? «Он ушел сразу после танца. Девушка указала взглядом на высокую дверь, ведущую в летний сад. В саду было прохладно и свежо. Авроре в лицо дул приятный ветерок, благоухающий ароматами сирени и черемухи. Она снова огляделась, но нигде не нашла Рэнделла. Сад был совершенно пуст. Может, она ошиблась? Аврора обратила внимание на высокую изгородь, росшую слева от пруда и тянувшуюся вглубь сада буквы Г. И направилась туда. Подойдя к изгороди, она услышала девичий голос, от которого ее ноги приросли к земле. Я не хочу за него замуж. Он старый, мерзкий, отвратительный пьяница, всхлипывала за изгороди девушка. Я всегда любила только тебя, слышишь? Тебя одного, и мне плевать на традиции Ардена. Мэйл, тебе известны мои принципы. Аврора почувствовала, как ее горло сжала невидимая рука хотя в ногах появилась удивительная лёгкость. Она бесшумно прошла к краю ограды. "Знаю, ты связан долгом и ничего не можешь поделать, но ты южный принц, и тебе это позволительно. К чёрту принципы, если они не приносят счастья". Что ты хочешь этим сказать? Аврора заглянула за изгородь, увидев недалеко от себя Рендлу и Мелиту. Они стояли боком и не замечали притаившуюся за зелёным укрытием Аврору. Миллита цеплялась руками за ткань рубашки на груди, а на ее плечи был накинут его сюртук. Рэндол стоял, опустив руки, но выражение его лица было сложно разглядеть в темноте. Я хочу стать твоей фавориткой. Меня не волнует, что скажут люди, не волнует моя репутация. Я просто хочу быть с тем, о ком всегда мечтала. Аврора хотела убежать подальше, ничего не видеть и не слышать, но она продолжала смотреть на человека, который занес над ее сердцем кинжал. Все зависело от его ответа, и она ждала этого со страхом и нетерпением одновременно. "Мэл", голос Рандала был полон жалости и грусти. Милита не дала ему договорить. Она приподнялась на носочках и потянув к себе, прижалась к его губам в отчаянном поцелуе. Аврора ощутила, как холодное лезвие коснулось груди. Затуманенным взглядом она смотрела на мужа, видела, как сжатые в кулаки руки постепенно расслабились. Ей медленно обхватили девять талию, прижав к себе. Острое лезвие мягко прошло под ребрами и вонзилось в сердце. Она снова почувствовала леденящий холод древнего леса, услышала карканье воронов, а вместе с ними сквозь толстую пелену снега раздались жестокие, но правдивые слова герольда из снов. "Ты не нужна ему, сестренка, вот увидишь". Он предаст и выбросит тебя как ненужную игрушку. Он никогда тебя не полюбит. Остриё кинжала провернулось в сердце, не оставляя в этот раз ни единого шанса на исцеление. Аврора продолжала смотреть, как мужчина, которому всего несколько минут назад она хотела признаться в любви, сжимал в объятиях другую, и целовал так ненасытно, словно в этом был весь смысл его существования. Он первым прервал поцелуй и немного отстранился, придерживая Милиту за плечи. "Мэл, едва слышно прошептал он. Это все...» Милита снова не дала ему закончить, прикрыв его рот ладонью. "Приходи в мои покои сегодня в полночь. Это и станет ответом. А если не придешь, я все пойму и приму свою судьбу". Она отдала Ренделу сюртук, И убежала в сторону замка. Рендел словно застыл, а потом внезапно пнул ногой камень. дьявол?" выкрикнул он и провел ладонями по лицу. Аврора прислонилась к изгородю, надеясь, что он не увидит ее. Хотя бы эти надежды сбылись. Она услышала удаляющиеся шаги, и ей показалось, что вместе с шагами затихал стук сердца которое Рендел вырезал из ее груди.